Иван Андреевич Крылов «Собачья дружба». У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лёжа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее бы стеречь было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы притом, ни на кого не лают днём, так рассуждать они пустились вдвоём о всякой всячине, а их собачьей дружбе, О худе, о добре, и, наконец, о дружбе. Что может, говорить полкан, приятней быть, Как с другом сердце к сердцу жить? Во всем оказывать взаимную услугу, Не спить без друга и не съесть, Стоять горой за дружную шерсть И, наконец, в глаза глядеть друг другу, Чтоб только улучшить счастливый час, Нельзя ли друга чем потешить, позабавить? и в прежнем счастье все свое блаженство ставить. «Вот если б, например, у нас с тобой такая дружба завелась, скажу я смело, мы бы не видели, как время бы летело. А что же? Это дело, — Барбо соответствует ему, — давно, полканушка, мне больно самому, что бывшие одного-два раз с тобой собаки мы дня не проживем без драки. И из чего? Спасибо господам, не голодно, не тесно нам».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 Тут повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней в запуске несутся, Где делся и совет, и лад, С пила мой арест грызутся, Лишь только клочья вверх летят, На силу, наконец, их розлили водою. Свет полон дружбою такую. Про нынешних друзей нельзя, молвить не греша, Что в дружбе все они едва ли не одинаки.